Племянникам доводится, сухо и нехотя промолвил Тимофей Гордеевич. Из Петербурга в Москву вместе ехали, сказал Дмитрий Петрович. В Москве тоже видались, и здесь, на ярмарке. Хотелось бы мне теперь его повидать, делишка маленькая есть. Да не знаю, где отыскать искать его. Скажите, пожалуйста, почтеннейший Тимофей Гордеевич, как бы мне увидать вашего племянника? Не знаю, сударь, сердито насупив брови, ответил старик Самоквасов.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 зорко глядя в глаза Веденееву. — то и есть почтеннейший, Тимофей Гордеевич. Нечто без дела стал бы я вас беспокоить, спрашивать об нем, — с притворной досадой молвил Дмитрий Петрович. — Какое же дело вас до Петьки касается? — откашлянувшись и поглядывая искоса на Веденеева, спросил Самоквасов. — Глядь по делу и говорить станем. Ежель пустошное какое, лучше меня и не спрашивайте, слов не молвлю. — А ежель... Иное что, может, статься и совет вам подам. — Должишка есть за ним маленький, — сказал Дмитрий Петрович. — А мне скоро домой отправляться. Хотелось бы покончить с ним насчет его долгу. — По Векселю? Все-таки искосо посматривая на Веденеева, отрывисто спросил старик Самоквасов. — По сохранной расписке, — ответил Дмитрий Петрович. — По сохранной... Так впрями посохранной, наличными, значит, одолжался. Да, рублей тысячу наличными взял, сказал Веденеев. Тысячу иш как его! Тысячами стал швыряться! А давно ли это было, спрошу я вас? Спросил Тимофей Гордеевич. Да вот через три дня месяца исполнится. Обещал непременно в ярманке расплатиться, да вот и застрял где-то расписк впрочем, писано до востребования», — сказал Дмитрий Петрович. «Так-с», — протянулся Маквасов, — он, как же! Держить карман шире! На гулянке бы только ему, по трактирам, да в непотребных местах отличаться, а долги платить — дел не его. На беспутное что-нибудь и деньги-то у вас, поди, займовал». «Нет», — молвил Веденеев, — «на беспутство я не дал бы.